Глава 63. Генерал Данмар. Залпы огня гремят над выжженной землей. Пять дней Данмар ведет масштабное наступление. Вспыхивают магические заклинания, сверкают мечи, и на его солдат льется огненный дождь демонов. Защитные артефакты перегорают и взрываются. Жестокий бой. Не на жизнь, а на смерть. Дневного света не видно из-за бесконечного дыма пожарищ. Бесконечный грохот, словно сама бездна низверглась на землю. И нет передышки. Днем и ночью идет бой, истощаются резервы и нервы на пределе. Первое кольцо обороны демонов прорвано, и армия королевства рвется вперед. Но мощные форты демонов вырастают на пути. Донор прикрывает магией подход своей группировки войск к стенам демоновой крепости. Магия ревет в небе, хлещет струи огненного дождя, бьют по его защитному куполу. Королевские воины-маги атакуют стены форта разрушительными заклинаниями, Идут долгие часы штурма, уже третий день не стихает атака. Но стену демонической крепости будто непробиваемые. Донмар приказывает отступить и взять крепость в кольцо осады. Наступление приходится остановить, пока не потратили последние силы. По другим участкам фронта, как докладывают Данмару, войскам тоже встретились несколько подобных укрепленных фортов. Крепости также были взяты в осаду. Как же не хотелось Данмару вести долгую войну в гиблых землях, но выбора нет. Придется остановиться, подтянуть резервы и тяжелые орудия для стен. Новый штурм предприму, когда восстановим силы, — решает Данмар. Воины ставят лагерь под стенами форта. Генерал идет меж воинских палаток, как простой солдат. Много раненых и убитых. Данмар садится возле носилок с мертвым воином и опускает ему веки. А у самого внутри злость и боль сплетаются колючим комом. Он ненавидит терять своих ребят. Ненавидит. Лучше бы он сам там в пекле сгорел, чем они. Чудовищная вещь война. Ужасная. Не просись в бой, знает Данмар. Но если зовут, не отказывайся. Они должны сражаться. Это их долг, чтобы защитить тех, кто ждет их дома. Свои семьи, свою землю от черной лапы тьмы. Отправить домой, похоронить с почестями. Семье возмещение, а детям, если есть, место в учебном заведении, приказывает Данмар адъютантом, кивая на убитого. Итак, так для каждого. Мы никого не оставим». Лорд Вестер, заместитель которого назначил себе Данмар, одобрительно кивает. «Это правильно. Мне передать ваше распоряжение всем командирам?» «Передайте», — приказывает Данмар. Генерал встает. «Ребята», — обращается он к солдатам. «Вы славно бились. Я горжусь вами. Но это не конец. Пока отдыхайте». «Мы уничтожим проклятых демонов, господин генерал». Все сделаем для победы, только прикажите, отвечают ему солдаты. Донмар кивает и, проходя мимо каждого, хлопает солдат по плечам. Этот жест неимоверно поднимает дух бойцов. Для Донмара уже готов шатер. Он валится с ног от многодневной битвы, ложится на походную кровать и немного отдыхает перед собранием командного состава, который назначил вечером, а у самого перед глазами Катенька. Любимая его входит в шатер, руки к нему тянет, улыбается. Садится на него сверху и целует, и животик у нее круглый, ребенка она ждет его ребенка. Данмарк кладет ладонь на живот любимой женщины и чувствует блаженство. Он не может понять, это прошлое, которое он упустил, или будущее, но это все, о чем он мечтает посреди грохотящих залпами войны. Генерал трет уставшие глаза, сбрасывая морок на вождение, идет в палатку для переговоров. Полководцы быстро прибывают, все драконы. И незамедлительно перемещаются к Данмару с разных участков фронта. Генерал раздает приказы своим командирам. Теперь, когда в его голове больше нет рагнира, можно не волноваться, что демоны быстро вычислят его планы. Катя на лечение помогает. Целители каждый день проводят ритуалы и поют его эликсирами. Черная паутина на теле почти вся сошла. Умница моя Катенька, умница! Но все равно сложно вывести из души многолетний поганый осадок, оставленный Луизой, что его могут предать. Он же думал, что тогда, когда принцесса испортила артефакт, его предали свои полководцы, которым он доверял. Данмар высек себе это предостережение в душе. Рядом с Данмаром, за широким столом, склонившись над картой, стоят его лучшие командиры, боевые генералы, жестокие и свирепые, как и он сам. Данмар глядит в глаза каждому, и все они, как звери, чувствуют силу друг друга. Они знают, что у Данмара нет дракона из-за травмы. И чтобы не показывать своей слабости, Данмар ведет себя до оголтелости свирепа. Он самый лютый зверь из всех, самый сильный маг. Его почитают как вождя и по силе, и по законному праву, и он все это честно заслужил. Много воевал и много работал на благо страны. Он стальной, железный и настоящий вождь. Вождь, который постоянно испытывает внутреннюю борьбу со своими страхами. Тут адъютант докладывает, что прибыл полковник Элиот. Внутри у Данмара все стынет от холода, когда он слышит имя полковника, которого отправил охранять любимую.